Глава 19 Света предлагает остаться на ночь в ее квартире, потому что садиться за руль в том состоянии, в котором пребываю я, чрезвычайно опасно. Сообщаю маме, что останусь у подруги, чтобы мы могли подольше поработать. «Только не заказывайте роллы!» — советует мама, чем доводит меня до слез. Правда, выливаются они, когда я, пожелав ей хорошего вечера, отключаю телефон. Разговор с подругой освобождает меня от тяжести эмоций. Если все они теснятся в огромном чемодане, что я волоку за собой, то теперь в нем появляется дыра, сквозь которую они высыпаются, как рис. Потому что Света впервые даже не пытается оправдать другую сторону, дабы, как она выражалась раньше, избежать конфликта. Я все еще не могу в это поверить. Повторяет она в который раз, расхаживая по своей просторной, в постельных оттенках гостиной, переодевшись в длинный разноцветный халат с широкими рукавами, подруга похожа на царицу Райского острова. Как можно быть настолько бесчеловечным? Объясни мне. Неужели все дело в этой груде железа? Это не просто груда железа. Усмехаюсь я и потягиваю колу из стеклянной бутылки. Это 24 миллиона. И особая серия. И твое сердце, твоя любовь, твое доверие. Разводит она руки в стороны. Да что они за люди-то такие? А Артем? Господи, я даже подумать не могла, что он способен на... Начинаю смеяться и едва не опрокидываю бутылку на светлый диван. «Милая, я понимаю, это нервы», — спешит ко мне Света. «Послушай, сейчас нам всем нужно постараться успокоиться, хоть это чертовски сложно сделать, но...» «Я идиотка», — хохочу я, глядя на нее. «Если что, то мы все такие, дуры и доверчивые курицы». Он нарочно сбил меня. Можешь себе представить картину? Я иду с огромной коробкой в руках и цапаюсь по телефону с банковским сотрудником, который настоятельно рекомендует внести просроченный платеж. Я злюсь. Я хочу кричать от беспомощности, потому что тащу вазу, которая стоит 29 тысяч. Я думаю, что этими деньгами могла бы оплатить кредит. Но нет, бабушке нужна эта ваза. Поднимаюсь на ноги. А потом меня сбивает какой-то урод на легковушке с дурацкой надписью. И ведь он нарочно это сделал. Но он не учел одного, что в этот момент я буду похожа на сбежавшего из заточения зверя, потому что я понимала, что нахожусь на волоске. Я не знала, как оплатить эти кредиты, и банки стали бы разыскивать меня. Моя семья обо всем бы узнала. И тут он выползает из своей машины, весь такой идеальный в чертовых очках из лимитированной коллекции и рассчитывает моментально взять меня в оборот, потому что такого красавчика, как он, просто невозможно не влюбиться. Но я была чертовски зла. Я хотела на куски его разорвать из-за вазы, которую купила на последние кредитные деньги. И чтобы привязать меня к себе, чтобы я как можно чаще видела его рядом, узнавала, сближалась с ним, он мне предложил типа работу. Максим знал, что иначе бы я ни за что не подпустила его к себе. Моя финансовая ущербность и неспособность обеспечить племяннице достойную жизнь сыграла ему на руку. Он просто воспользовался моим положением и заманил меня своими деньгами. «О, Боже!» — продолжаю я смеяться. «Так вот, что он имел в виду, сказав, что я с ним ради денег. А я еще дура оскорбилась». «Он ведь прав, чёрт возьми! Скотина!» «Ты знаешь, что это не та казалия. Ваши договорные отношения закончились, когда ты влюбилась в него. Скотина чёртова!» Вспыхиваю я от ярости. «А я-то все думаю, откуда эта гребаная настойчивость вылезла? Ты мне нравишься, давай жить вместе, ты настоящая, редкая, как красный бриллиант, чертов ублюдок!» «Азалия, успокойся!» Света опускает руки на мои плечи и крепко сжимает пальцы. «Пожалуйста, не нервничай, тебе это противопоказано!» «А что мне делать?» — перебиваю я. «Что мне остается делать, кроме как не сетовать на себя, идиотку?» «Я ведь знала, что с ним что-то не так. Я чувствовала, что ему нельзя доверять. Знаешь, в чем проблема?» «В отсутствии секса». Когда у женщины долго нет интимной жизни, она не превращается в фурию, не становится фригидной, она просто тупеет. Тупеет, Света. Поэтому трахайся, трахайся при любой удобной возможности, чтобы потом не наброситься на конкретного мужика и не втрескаться по самые уши. Азалия. Я настолько отупела, что забыла купить новую упаковку противозачаточных таблеток. Потому что, ого-го, меня трахают, у меня есть секс, и я так счастлива с этим красавчиком, вау! В тебе сейчас бушуют гормоны, милая. Ублюдок, правда? Смеюсь я. Внушил мне, что ему нужны серьезные отношения, при этом ни разу за целый месяц не рассказав о себе. Ни разу. То мы катаемся на лошадях, то ужинаем на крыше небоскреба, то кормим бездомных собак в питомнике, и мое сердце тает при виде того, насколько Максим заботливый и добрый мужчина. О боже, это же мой парень! Да, не идеальный, со своими заморочками, но у кого их нет, верно? В конце концов, раз я взялась за чертову лопату, то непременно раскопаю драгоценности, которые он в себе прячет. Но знаешь что? Смотрю я на обалдевшую свету. В следующий раз, когда я встречусь с Маргаритой, а я обязательно с ней увижусь, я скажу, что вместо драгоценностей на дне Максима оказалось дерьмо. Так много дерьма, что, ох хо с лихвой хватит удобрить всю землю Северной Америки. У меня кончается воздух. Складываюсь пополам, впиваясь пальцами в собственные бока. В мысли неустанно проникают непрошенные воспоминания, причиняя боль сердцу. «Ты единственная, кого я вижу и хочу держать за руку, ублюдок. Ты мне нравишься, очень нравишься. Отличное развлечение, правда?» — произношу я полушепотом, таращась в пол. «Интересно, как это было?» Сначала Максим прокатился на спор на дешевой легковушке, за что получил миллиона два-три, да? У них же все по крупному. А слабо на этой тачке подцепить девчонку и влюбить ее в себя. Авантюрист по натуре Максим не мог не принять вызов. Меня снова пробирает смех, потому что теперь невольные слова Артема становятся ясны как никогда. Не прошло и двух месяцев. Смотрю на свету. Сегодня в аптеке, Артём сказал, не прошло и двух месяцев. Значит, усмехаюсь я. У Максима было ровно два месяца, чтобы обработать меня, влюбить в себя и... и все. Пожимаю я плечами и медленно бреду к дивану. Ноги у меня тяжелые, как бочки с пивом. Долбанутая семейка, правда? Мне очень хочется сказать, что такого не может быть, и ты все преувеличиваешь, но... Пока мы были в Турции, Артём очень часто выводил меня на разговор о вас с Максимом. Он говорил, что «Очень рад и счастлив за друга». Перебиваю я, глянув на неё с сухой, как рыба улыбкой. Света молча кивает. И, наверное, интересовался, влюблена ли я в Максима. «Чёрт, да как так можно-то?» — взрывается подруга. «Да что они за люди-то такие?» «Постой!» Я уже ничего не понимаю, Азалия. Кто с кем спорит и на что? Точно. Замираю я, проходя лабиринты в своей голове. Конечно же. Что такое? Что еще ты поняла об этих ничтожных людишках? Нелли сказала, что Сара и Маргарита поспорили. Сказала. Кивает Света, не понимая, к чему я клоню. На свадьбу. На нашу с Максимом свадьбу. Чтобы Нелли и Маргарита выиграли, мы должны пожениться до октября. «Прости, но я... У меня голова сейчас треснет от всего этого бреда. Что ты имеешь в виду?» Артём сказал. «Не прошло и двух месяцев. Значит, их с Максимом спор имел срок в два месяца. А то, что затеяла Сара, до октября... Она явно знала, что Максим играет со мной, и наши отношения никогда и ни к чему не приведут». Маргарита рассказывала мне, что уже однажды проиграла ей, почему она снова ввязалась в эту мерзкую авантюру. Неужели поверила, что Максим и правда заинтересовался мной? Размышляю я. Нет, навряд ли. Она далеко не глупая женщина. Боже, какой невероятно запутанный клубок. Максим — ее крестник. Ты думаешь, она не знает, какой он? «Какое дерьмовое у него хобби! Эта Маргарита наверняка знала, что ты в его руках игрушка. Она делает слишком рискованную ставку в 10 миллионов на то, что вы поженитесь? Это же обалдеть, какая глупость!» «Только если...» «Если что?» «Но настанет день, и кто-то обязательно спустит его на землю. Тот, кому он сделает так больно, что единственным спасением станет месть». «Все говорят, что это не выход, что это проявление человеческой слабости, но черта с два. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Уж я-то знаю. Мне нужна Маргарита. Смотрю я на ничего не понимающую Свету. Она нужна мне немедленно, черт возьми. Хорошо, хорошо, только успокойся, пожалуйста. Но я не могу. Это чертовски сложно, ведь меня поимели со всех сторон». Каждый из этой чокнутой семейки. «Азалия, тебе кто-то звонит!» Часто моргаю, с трудом вырывая свой разум из объятых пламенем ярости мыслей. Света протягивает мне трезвонящий сотовый, на экране которого светится незнакомый номер. «Алло!» — рычу я в трубку. «Алло, кто это?» «Здравствуй, Азалия!» Здоровается со мной знакомый женский голос. «Надеюсь, я не помешала тебе?» Света таращится на меня, сложив руки на груди. «Кто это?» — спрашивает она одними губами. «Ты узнала меня?» — спрашивает женский голос. «Маргарита?» Глаза Светы увеличиваются в размерах. «Верно!» — явно улыбается женщина. «Пришлось позаимствовать у Максима твой номер телефона, потому что мы с тобой так и не успели тогда обменяться контактами. Я сказала ему, что хочу заказать у тебя одну вещь. Вообще-то это правда», — хмыкает она. «Но, полагаю, начнем мы не с мерок». Сжимаю челюсти от злости. Едва сдерживаю себя от грубых ругательств, потому что они единственное, что способно хоть немного унять мою душевную боль и терзание. Что вам нужно, Маргарита? Мне нужна ты, — отвечает она с пугающей медлительностью. А тебе, полагаю, я. Как думаешь, из нас получится отличная команда?